Глава десятая. Путевка в прошлое и возвращение к настоящему. Четвертое ноября. Двенадцать сорок пять. Как бы я ни старалась гнать сумрачные мысли прочь, но отказаться, хоть и частично, от своего рода решила я, а не мой сын поэтому не хотела брать на себя ответственность и лишать Романа общения с бабушкой и дедушкой по моей линии. Когда он вырастет, то поймет, как разговоры с ними на протяжении всей моей жизни были тяжелы для меня. Но я пошла на это ради сына, ради ложного ощущения сплоченной семьи, которой нет и в помине. Я мать и дам Роману возможность решать самому. Подготовилась заранее, как всегда, припасла стандартный набор, чтобы выдержать все эти фразочки, от которых меня трясет, дабы после разговора не уйти в затяжную депрессию, не ем, не сплю, кортизол уже в крови, а все из-за предстоящего звонка по скайпу с людьми, которые меня воспитывали. Не хочу, не хочу, не хочу с ними говорить. Пытаюсь мысленно прокричаться, чувствую, словно внутри меня сидит запертая, за тяжелыми прутьями клетки, маленькая девочка. Она с косичками одета в нежно-розовое платьице в горошек и тонет в несправедливости этой жизни. Она плачет, она кричит, она бьет маленькими кулачками о железо. Ей больно. Но ее не слышат. Не слышат. Привет! Это у них от сватов. Долгое и затяжное. Как представлю, сразу становится не по себе. Мурашки пробегают по коже, и это не нехорошие мурашки. Эти предвещают ужас и моральное истязание. Немного расскажу о них, а то неясно, почему я их не переношу. Дед гордый. Ни капли мне не помогал в жизни, и особенно в период беременности, да и после, чего уж тут. Считает себя чуть ли не богом, убежден, что все должны на него молиться, не любит работать, всегда хронически недоволен. Словно в подтверждение этому с возрастом уголки его губ поползли вниз, и вообще все лицо перекосило гримаса недовольства. Считает своего сына, моего братца, также причисленным к богам, а вот маму чем-то средним между тряпкой для пола и сломанной старой машиной. Грегори, мой старший брат, худощав и прыщав, постоянно воняет сигаретами самыми дешевыми. Так как после рождения Грегори врачи предупредили маму о проблемах зачатия и вынашивания будущих детей, она фактически сразу забеременела мной, Поэтому разница у нас с братом всего 11 месяцев. За всю жизнь братец не добился ничего стоящего. явная деструктивная личность. Он абсолютно неуравновешен. Вдобавок, после 14 лет его крыша окончательно съехала на фоне национализма. К тому же он считает женщин мусором и относится к ним соответствующе. Крайне неприятный человек. Крайне Родители всю жизнь активно в нас культивировали эту разницу, давая понять, что дочь должна отвечать за всех и за все, и при этом, не дай бог, не имела права оступиться. «Ты наша опора, деточка. Мы в старости только на тебя и будем надеяться». Бррр, мурашки, мурашки. Важное примечание. Все эти эгоистичные мотивы культивировали родители. Только повзрослев и благодаря психологам, я осознала, что все это делалось специально. Родители хотели, чтобы их единственная дочь, девочка, которую необходимо защищать и оберегать, как в нормальных семьях, взяла роль родителя на себя, отвечала за всю семью, всегда смотрела за братом и разгребала все проблемы. Иногда мне приходилось в 3 часа ночи одной бродить по улицам в поисках уже взрослого братца. Проблуждав по городу пару часов, я находила Грегори в очередной занюханной квартирке с такими же наркоманами и пьяницами, как он сам. Поэтому чувство безопасности было подорвано у меня в детстве. Настолько, что пришлось обучаться стрельбе. Теперь ношу с собой травматический пистолет. Спасибо родителям. Мама – вечная жертва, абсолютно деструктивная личность, без конца в состоянии драмы, из одной болезни в другую. Она болеет все время, что я ее помню. За всех этих людей мне приходилось нести ответственность, готовить, убирать и работать, а еще учиться, быть умницей, никого не подводить, не жаловаться, не ныть, не болеть, заниматься в кружках и прочее, прочее, прочее. Как тут не сойти с ума и не обратить взор к медитации и практикам, чтобы избавиться от всей этой грязи, смыть, стереть, забыть? Я не могу доверить им Романа, нет. Сколько раз меня саму оставляли с абсолютно незнакомыми мужиками. Все эти дыры из детства приходится латать до сих пор. Словом, решение отрезать их от жизни было самым лучшим из когда-либо мною принятых. Еще немного поразмыслив, я все-таки решила, что надо оградить Романа, и поэтому просто сбросила звонок. Может, когда-нибудь позже? Не сейчас, не сейчас, но встреча по скайпу все-таки состоялась, правда, с другими бабушкой и дедушкой. Послушав кряканье Романа минут десять, родители Тома скинули звонок, к ним кто-то пришел. — Ну что, господин маленькая обезьянка, желаете творожку? — наклонившись над детским креслом, спросила я Романа. Малыш мило заулыбался, поджимая пухлые щёчки. «Ах, ты ж мамина радость!» 14.54. Звонил Том. Попытались обсудить планы на отпуск. Поругались. Уложила сына. Сижу на кухне, пью зелёный чай с Мелиссой. Страшно подумать, насколько огромный процент ресурсов энергии уходит на это всё. Мы же... Я же точно знаю правду. Это не он. Это совсем не он. Отрицание. Это страусиное зарывание головой в песок. Когда-то мне придется посмотреть правде в лицо. Надоело ругаться. Надоело ворчать и самой слушать бурчание Тома. Надоело видеть себя недовольной. Отмечать места на лице, где уже совсем скоро появятся первые морщины. Ведь я постоянно срываюсь. А я ведь красивая. Жаль, будет терять такую красоту. Надоело это состояние ожидания. А чего я жду? Уж не того ли, что мой муж изменится? Застрелиться быстрее. Надо уходить от него. Это совсем не мой человек. Но как уйти, если я все еще не готова? Как уйти без заработка и жилья? Куда идти? Как там выживать? Ладно, я готова признаться. Мне страшно. Я боюсь, но разве не так человек растет, когда он понимает и принимает последствия своих решений? Надеюсь, что вскоре найду в себе силы. Я должна. Пятое ноября, 4.27. Не могу снуть. Я вся чешусь. Томас предположил, что я просто замерзла. Киваю, соглашаясь. Отворачиваюсь от него и снова накрывает волной мыслей. «Томас ошибается. Это совсем другое. Это непонимание всех наших отношений. Я давно поняла, что от него нужно уйти, но боялась. У меня постоянно была молочница и прочие женские болячки. Мое тело говорило «это не он, он мне не подходит». Периодически болячки отступают, когда я ухожу в отрицание». «Да нет, ничего страшного, проработаю травмы. Перестану ругаться на него, отпущу детские обиды. Вот тогда все и наладится». И прочее вранье себе самой. «Привет. Привет. Ты как? Нормально. Врешь. Я переживаю, что не справлюсь. Справишься. Откуда ты знаешь? Я знаю. Мне страшно. Просто успокойся и выдохни. Насчет операции Переживаю, что зря все это делаю. Я очень переживаю. Я знаю. Думаешь, это правильное решение? Я не знаю. А это важно. Правильное решение или нет? Да. Паранойка, невротик. Ты тоже. Ты ведь это я. Я не ты. Я больше. Я божественна. Ты мне помогаешь. Я люблю тебя. Правда. Ты знаешь, что да. Ты всегда это чувствуешь. Спасибо. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Доброй ночи. Нам надо отдохнуть. Я люблю тебя, моя девочка. Люблю. Ты в безопасности. Доброй ночи.